Как революционеры в бесах Достоевского сплачивали боевую группу коллективным убийством, так и нацисты пытаются сплотить нацию, связав ее жертвенной кровью. И, конечно, для целой нации крови требуется пролить много. Жертвенное преступление совершается не ради внешней выгоды, а для того, чтобы самим преступникам утвердиться в собственной исключительности. Но в реальности такая программа полна противоречий, и Макс Ауэ слишком умен и внимателен, чтобы не понимать этого. Уникальность Германии – иллюзия. На самом деле не только нацистский режим очень похож на советский, но и хуже того немецкий народ в своем самосознании представляет собой зеркальное отражение еврейского. Фактически он сражается с собственной тенью. Оба народа стремятся к исключительности, обособленности, каждый завидует и подражает другому. Евреи пытаются сделаться добропорядочными бюргерами, а немцы – чистыми в своей вере идеалистами. За долгие столетия, объясняет Максу Ау и его друг, евреи привыкли к скаритности, стали народом, не способным ни дарить, ни тратить, народом, не знавшим войны. умеющим копить, а не расточать. Теперь же сами нацисты расточительным уничтожением евреев научили их трате, научили их воевать. Восстание в гетто и концлагерях показывают, что евреи тоже превращаются в воинов, тоже становятся убийцами и проявляют жестокость. Я думаю, это прекрасно. Мы сделали из евреев достойных нас врагов. И все же главная слабость нацистского интеллектуализма проявляется не в логических изъянах и противоречиях, их-то АО достаточно легко забывает, а в собственной судьбе самого интеллектуала. Прежде всего он непосредственно на уровне телесных ощущений переживает последствия совершенного им шага по ту сторону человеческой морали. Он хотел бы не только свой народ, но и себя лично воображать особенным, исключительным. В Сталинграде тяжело больной он видит в бреду ангела, вставляющего ему в уста пылающий уголь. Неточная реминисценция из пророка Исаии или же из пророка Пушкина. Во всяком случае, подобными мотивами обычно описывается превращение человека в шамана, а будучи вслед за тем ранен в голову, воспринимает эту рану как третий глаз, который не выносит ослепительного света, обращен в сумрак, наделен даром видеть обнаженное лицо смерти. Еще одна отчетливая реминесценция из Батая. Но главным результатом пережитого на войне становится не столько сверхъестественная прозорливость, сколько психосоматические расстройства. ночные кошмары, бред на его приступы, рвоты и поноса. Ауа никогда не рассматривает себя как больного, не пытается обращаться к врачам, словно понимая, что его нет дуги не физического, а духовного порядка. Отвергая либерально-гуманистическую критику нацизма, он пишет в своих воспоминаниях. «После войны много говорили о бесчеловечности, пытаясь объяснить, что произошло. Но бесчеловечности, уж простите меня, не существует. Есть только человеческое и еще раз человеческое. Здесь важнейшая этическая проблема романа Литтла. Злодеяния нацизма совершались не чудовищами, а людьми достаточно нормальными по своим личным качествам. От них нельзя отмахнуться, как от извергов рода человеческого, как от клинических маньяков. Психии не в счет. Угроза, особенно в смутные времена, кроется в обычных гражданах, из которых состоит государство. Но так мыслит Ауэ-теоретик. В жизни же он переживает себя именно как изверга, об отверженности которого свидетельствует сама природа. Сам организм. После того, чем он занимался на Украине, невозможно жить спокойно. Отсюда его алкоголизм, психосоматические недуги, чувство тоски и бессмысленности, отсутствие воздуха. Как говорит он сам, вспоминая слова Блока о Пушкине, убитом не пулей Дантеса, а этим самым отсутствием воздуха. В преступлении и наказании Раскольников не раскаивается в своем преступлении вплоть до отправки на каторгу. Если он не выдержал и донес на себя, то не из-за нравственного чувства вины и ответственности, а из-за физической невыносимости жить среди людей, будучи среди них чужим, отверженным, убивцем. Так и Макс Ауэ. даже много лет спустя после войны, не выказывает раскаяния. Самое большее признает геноцид политической ошибкой. Но за него раскаивается его собственное тело. Его исключительность запечатлевается в физических страданиях, как у шамана она выражается в конвульсиях, а у великого поэта в отсутствии воздуха. Нет ничего кощунственного в том, чтобы сопоставить поэта и злодея. Сакральная чужеродность, позитивная или негативная, равно отражается на них обоих. Наряду с темой исключительности в «Благоволительницах» звучит и другая сакральная тема – тема судьбы. В романе говорится, а Джонатан Литл еще и от себя повторяет в интервью – о греческом понимании вины и ответственности, которые не отменяются неведением или волей рока. Эдип убил отца, не желая того, не зная, кто перед ним, неважно, он виновен в отцеубийстве и проклят. Так и Макс Ауэ, не хочет становиться палачом, но становится. И теперь уже напрасно пытаться взваливать свою вину на кого-то другого. «Во что меня превратили?» – сказал я себе. «Что теперь я при виде леса думаю об общей могиле?» Такая же непреднамеренная ответственность падает на него и в личной жизни. С детства боготворя, как потом выясняется зря, пропавшего без вести отца воина – Он ненавидел а французившуюся мать и в конце концов убил ее вместе с отчимом французом в очередном приступе беспамятства до конца повествования отказываясь признаться себе в содеянном несмотря на все улики. Что ж пусть он и не желал сознательно этих смертей пусть и реализовал этим свою предначертанную судьбу ареста. все равно вина на нем. Кстати, эдиповская тема в видоизмененном виде тоже присутствует в романе. В юности Макс Ауэ вступил в кровосмесительную связь с собственной сестрой и, судя по всему, даже прижил с нею двух детей. Насильственно разлученный с нею, а он отказался иметь дело с другими женщинами и обратился к гомосексуальным наслаждениям строго запрещенным, в жаждущем чистоты нацистском рейхе. Эта его запятнанная анкета удивительным образом остается неизвестной начальству и не мешает его служебной карьере. Критики благоволительниц не применули отметить искусственность такого сюжетного хода. Сам писатель вообще не очень многословный в беседах о своем романе На отрез отказывается комментировать его эротическую линию. Собственно, досужей публике и незачем знать, какие подавленные комплексы и фантазмы могли ее питать. Важнее другое. Не в меньшей степени ее питают классические сюжеты культуры. Тут и миф об Оресте, и «Человек без свойств» Роберта Музиля, и проза Жанна Женетт. Джонатан Литл не мог не понимать, насколько опознаваемы эти реминисценции и какой эффект они произведут. Своей авторской волей он нейтрализует, обесценивает эротические фантазмы своего героя, сводит их к игре заемными мотивами. Для преодоления противоречия между преступной биографией Макса Ауа и службой в СС, в роман введены сразу Несколько персонажей-посредников, которые помогают главному герою вступить в эту закрытую корпорацию, совершавшую массовые убийства, но и не терпевшую индивидуальных прегрешений. Сначала еще в университете он был завербован своим профессором, юристом и национал-социалистом Отто аулендорфом Историческое лицо – впоследствии один из начальников АУ на Восточном фронте – в качестве осведомителя, обязанного изучать реакции населения на политику нацистов, обеспечивая тем самым обратную связь между властью и народом. В некотором роде такой подход заменял выборы. А потом, после неприятной истории с уголовной полицией, едва не раскрывшей гомосексуальное похождение Ауэ, Его покровителем и закадычным другом становится некто Томас Хаузер, который делает его кадровым сотрудником СД, способствует его карьере, не раз спасает его в отчаянных ситуациях. Этот вымышленный персонаж очень странный, двусмысленный человек, неунывающий, энергичный, верный друг, любимец женщин, а вместе с тем офицер тайной полиции, циник, успешно шагающий по ступеням должностной лестницы, то ли он, по какому-то чудесному стечению обстоятельств, так и не проведал о предосудительных деяниях своего друга, то ли знает о них и приберегает свое знание для шантажа, но никогда открыто этого не признает. Внешне он верный Пилат, друг Ареста из греческого мифа, а по сути скорее Мефистофель из Гетовского Фауста, воплощение рокового соблазна. Именно он окончательно толкнул Ауэ на путь кровавых дел, заставил его сделаться участником геноцида. С этого пути уже не сойти. В какой-то момент после ранения герой романа пытается искать себе другую, более чистую службу, что-нибудь по дипломатической линии. Но все его попытки вязнут в бюрократических хитросплетениях. Все появляющиеся было возможности поистине фатально закрываются. Зато ему настоятельно предлагают новый пост в системе концлагерей. И когда он, наконец, скрипя сердце, соглашается, приказ о назначении ему приносит никто иной, как Хаузер. Этот симпатичный соблазнитель служит условной, но самой сильной фигурой судьбы. От его дружеской опеки можно избавиться, только убив его. Зато на этом и обрывается роман, подчеркивая литературно-повествовательную природу этой судьбы. «История героя закончена». Теперь ему остается только до конца своих дней скрываться под чужим именем, от человеческого правосудия, но не от внутренних терзаний, от которых не уйдешь. Мой след взяли благоволительницы. Джонатан Литл предпринял необычный и очень серьезный художественный эксперимент. Литература часто изображает злодеев, нередко они бывают умны, наделены глубокими чувствами, предстают во всем значительнее окружающих. Но у Литтелла такой герой действует не на свой страх и риск, а как верный солдат гитлеровского рейха, беря на себя ответственность за все деяния этого рейха. И с такой ответственностью не сравнится вина никакого индивидуального злодея. Преступления Макса Ауа – часть преступлений государства. Они совершаются по убеждению, опираясь на идеологию, претендующую на тотальный охват мира и оперирующую не только рационально-политическими, но и сакральными понятиями. Эта мыслительная система способна быть сильным конкурентом рационалистической этики, некоторые ее ценности – жертва, трата и так далее близки к ценностям, на которых зиждется художественное творчество. Автор романа признает, принимает ее в качестве рабочей гипотезы. Предположим, всеобщей морали не существует. Предположим, категорический императив Канта сводится к исполнению приказов вождя. Предположим, в основе справедливости только сила. и сильный сам определяет, что справедливо, а что нет. На такой территории эстетического имморализма, в неопределенном пространстве литературы, он исследует мотивы и последствия действий своего героя, влезая в его шкуру. И тогда выясняется, подобную гипотезу можно открыто развертывать лишь в литературе. У палачей нет собственной речи, а идеология их государства, даже самого свирепого, никогда не дойдет до такой степени откровенности. Такие идеи держатся лишь до тех пор, пока нам напоминают о художественной условности, пока их подпирают книжными реминисценциями и стереотипами массовой культуры, где кончается литературность, Там эти идеи рушатся, теряют убедительность, и вместо них начинает звучать язык телесной боли. Литература, художество всегда радикальны, оттого это единственная среда, где имморализм способен высказываться, а следовательно, роман Литтелла может, пожалуй, даже должен, если мы хотим понять всю его сложность, читаться как... творческая самокритика литературы средствами самой же литературы. Для нас, русских читателей, этот роман интересен вдвойне. Во-первых, фигура тоталитарного интеллектуала, идеалиста на службе у палачей, отнюдь не чужда нашему собственному национальному опыту. А во-вторых, русская литература, пожалуй, Вправе гордиться тем, что именно в ней Американо-французский писатель Нашел так много материалов, средств, точек опоры Чтобы вывести на свет разума из мрака и молчания Своих благоволительных, желающих добра демонов Конец книги Январь 2016 года. Звукорежиссер Екатерина Северин читал Михаил Китель.